Есть, он немножко другой Он поговорить даже очень любит Он, может сказать, все время говорить хочет Твой раз думаешь, может, помолчал бы маленечко? Он получать любит, а али вопросы задавать Вроде как проверяет Откроет рот Подышит, подышит И спрашивает А у него запах изо рта нехороший Вроде бы как пованивает Да И шею-то все словно бы вытягивает Бенедикт думал, ему ворот жмет А нет, ворот у него расстегнут Просто привычка такая <связывая> Вот наестся Бенедикт Сядет как окну посидеть <связывая> Тут и тесть редком садится Разговоры разговаривает Ну что, зять? мысли каких не завелось? Каких мыслей? мысли всяких нехороших. Не завелось. А если подумать? И думать не могу, объелся. Может, на злодейство тянет? Не тянет. А начальство сковырнуть не мечтается. Слушайте, я спать пойду, я не могу так. А если во сне мечты какие душегубные придут? Ааа! Бенедикт встанет, к себе в горницу уйдет Дверью хлопнет и на лежатку бросится а дверь тихо-тихо так отворяется Тесть голову просовывает Шепотом А против Мурзы? Словомышление не пришло Бенедикт молчит Против Мурзы, говорю, мурзы, говорю. Мурзы, Бенедикт говорю. не губу Не пришло, спрашиваю взять а зять Против Мурзы спрашиваю, не пришло ли? Нет, нет. Закройте дверь, я сплю. Не мешайте человеку, что такое? Я спать хочу. Так как? Пришло или нет? Вот так времечко и течет. Первое время после свадьбы ничего не надо было. ха Недель так с две, mm -mm. ну три, uh. ну четыре, uh. пять может. Пока привыкал, да осматривался, да то, да сё. Uh. А потом, вот словно что-то было, ан и нету. Ан и нету, ан и нету. Слово, слово, слово, слово. пи пи пи пи, -пи, -пи. Сперва Бенедикт думал, что ему мышиного шороха не хватает Ведь мышь – это все И поесть, и одежу из шкурок скроить И в обмен на торжеще, чего хочешь за нее дадут Вот как он тогда 200 штук наловил на Новый год Душа пела, люди подбивали Ух, Как шел чуть ли не в припляску Осевшие сугробчики потаптывал В луже пяткой бил Чтоб дрызгала радуга А сколько он всего на тех мышей наменял-то Ведь они после с Никитой Ивановичем Неделю это добро ели Да есть не могли Старик ватрушек напек Как-то они на тех ватрушках Сдружились что ли Если вообще с прежним стариком Дружить можно Потом думал Может По избе своей соскучился. Бывалый сон снился. Идет он, будто по тесте в дому. С галереи на галерею, с яруса на ярус. А дом вроде и тот, да не тот. Словно он длиннее стал, да в так вбок в вбок искривляется. Вот идет он, идет до девицы. Что это дом все не кончается? А нужно ему, будто, одну дверь найти. Вот он все двери дёргает, открывает. А что ему надо за той дверью, неведомо. Вот он одну дверь открыл, а там изба его. Да тоже не такая, а словно бы побольше стала. Потолок высоко вверх уходит, в темноту. И не увидать, а в сердце страх. И будто кто лапой сердце-то сожмёт, то отпустит. И вот он сейчас что-то узнает. Вот сейчас узнает. А тут будто Оленька идет и бревно тащит. А сама неприветливая, тоже сухая, сухая какая-то. Какая -то. Куда ты, Оленька, бревно ты тащишь? тащишь? Почему неприветливая? Ветливая? Она усмехается так, так неприятно и говорит. Какая, какая же я, я Оленька? Оленька. Я не Оленька. Оленька. Правда, не Оленька это, а другой кто-то. Кто <свеч> вот проснешься от такого сна, во рту сухость, а сердце тыл-дых-тыл-дых, -тыл и не понять, на каком ты свете. В полную силу взойдет А звать лунатики А их, говорят, луна манит Такие голубчики С постели встанут, во двор выйдут Ходят, бродят Думают, давай на крышу карабкаться Ловко так, как по лестнице Зайдут на крышу Под самый конек И разгуливают Нам, видать, к луне поближе Вот они на луну смотрят А она на них На Луне вроде как лицо видать, а то лицо плачет, смотрит на нас, на жизнь нашу и плачет. Да, думал, что по избе соскучился, даже съездил посмотреть. Запряг тетерию и прокатился до родимой слободы. Но нет, не то. -хо -хо -хо. Посмотрел на избушку На крыш соломенную Совсем прохудилась Дверь настиж Во дворе лопух Свистный не полот Постоял шапку сняв Как все равно у могилы Вроде жалко А вроде нет От сердца оторвалось Отвяло <звы> Да и зря не брал После той поездки Тетерия распустился. Совсем уважать перестал. Пока Бенедикт у плетня стоял, скотина перекурил да сплюнул на землю. Потом и говорит. Э, у меня распашонка свебла и лучше была. Тетерия, как ты разговариваешь с барином? Твое место в узде. А твое знаешь где? Э, у меня серван был зеркальный, телевизор рубин трубка итальянская, стенка югославская. Шурин достал. Санузел раздельный, фотобои, золотая лоси Поразговаривай у меня, Только а ну запрягайся Это все паркетная плитка, плита трехконфорочная Тетерия, я кому Плотенник сказал? День двухкамерный, пиво баночное, водка на лимонных стоичка И стоит, порочка, на задних лапах, как ровня И о плите оперся, и разговаривает и в глазах на мечта И за хозяина не считает, воспоминания ударятся Тортику бацкие Огурчики эстонские с пупырышками, баюсную ели, зернистую подло держали, ржаной за 12 и в с лучком. Чай со слоном, зефир белый-розовый, пьяная вишня. Вот как завел, как пошел свое нести, ванка. кто же выдержит? Правильно Никита Иванович говорит, уважение должно быть к человеку справедливость. А это скотина человек не уважает, ни в грош не ставит Ага, Вы, Бенедикт осерчал ага. Да и обломал ему ну то Надавал за уши ага. Да ногой пнул А тесть говорит Терентий Смирный <свык _> Это Потап Наровистый Какой же тогда Потап Если этот Смирный А после этой поездки Вишь, Петровичем его завис Сейчас прям ау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 Это правда <свист> А теперь Никита Иванович его обрубил Почти что под самый корешок <свист> Ужас, до да чего страшно было Никита Иванович перекрестился Господи, благослови <свист> Царица небесная <свист> <Да как>? <свист> <свист> Но не так больно Как боялся А это потому, говорит Никита Иванович Что в нем хорящ, а не кость Так, поздравлял Проздравил Бенедикт С частичным очеловечим Пошутил так, значит Может, поумнейше Пошутил Теперь на месте хвоста пупырь Вроде шишки И саднит Целую неделю после бенедикт В раскорячку ходил И сидеть не мог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 Наскребет половицы так, словно цельная голова волос на полупаж. Оленька поделикатнее, кучки после нее поменьше. А к тесте поскребыш длинный, толстый, хоть печь растапливает. Вот Бенедикт предлагал Оленьке, давай тебе когти подрежем. Боялся, что она его в постели оцарапает. А она в крик «Ты что, Иш? и вон на что замахиваешься? На организм? Нет, ай!» Ой. Не далась <з texts> А у перерожденцев, хоть они, наверное, не люди, как те, нет На ногах у них ноги, а на руках руки Только грязные Они ж целый день в валенках, если в карты не играют А то иногда сядет, ногу выпростает и за ухом чешет Быстро-быстро Вот приглядишься и видишь, когтей нет. В общем, грустновато было первое время. Зад как бы осиротел. И даже Бенедикт провожал глазами всякий хвост, что навстречу попадался. Козляк ли то, птичка, пёс, мышь лиц.